Глава 7. дни сменялись днями, а в замке императора Элиора ничего не происходило. Если не считать подготовки к свадьбе, которые отнимала у رجены всё время и все сила. Стоит отдать Локино должное, спихнуть все дела на будущую супругу, чтобы та не интересовалась чем-то лишним. Довольно продуманный ход. Если бы Агнира отослала не моя сестра и решила, что это сделал сам император, На мои вопросы о том, нужна ли какая-то моя помощь, Реджина отмахивалась и напоминала, что у меня тут дела есть и без того, а для подготовки к торжеству ей вполне хватает слуг. Ну что же, я свое поручение получила и потому каждый день продолжала наведываться на кухню. Иногда благодарила за изысканные блюда, иногда просила принести обед в личные покои, иногда просто забегала пожелать хорошего дня с кухней надо дружить. На меня уже перестали коситься с былой подозрительностью, но доверие, которого я пыталась добиться, пока заслужить не получалось. Впрочем, сдаваться я не собиралась. В очередной ничем не примечательный день я уже спешила по коридору в сторону кухни, когда мне навстречу вылетела перепуганная Ася, глаза огромные, как золотые медали, засуженей короне, губы искусны в кровь. Что случилось? Мне пришлось поймать ее за плечи, чтобы остановить. Девушка неслась, ничего и никого не замечая на своем пути. Ох, леди Арка, зламила она руки. Тихо, просто Мария, напомнила я глинувшейся, убедившись, что поблизости нет посторонних ушей, а потом отвела Фрейлину королева в сторону. Благо почти во всех коридорах можно было найти неглубокие темные ниши, кое-их располагались помпезные вазоны с цветами. Неплохое надо сказать решение. Благодаря им по замку растекался сладковатый аромат роз. Простите, я не смогла сдержать эмоции, просипела Ася, вытирая слезы, бегущие по щекам. Я, я, я не смогла отказать императору Марии, он, он. Шшш. Я погладила ее по растрёпанным волосам. Он был с тобой груб, Ася. Нет, Марии не был, <связывая> выдохнула девушка. Просто я не смогла отказать ему, когда мне уложили в постель. Это ведь плохо, да? Это очень плохо. Боги, ну где же набрала таких непроходимых дур? Преле, на королеве всегда оружие. Оружие, которого помимо молодости и красоты в арсенале, непременно должны быть еще и мозги. Нет ничего плохого. Попыталась я утихомирить девушку говорить о том, что надо было подразнить Локина еще хотя бы неделю не стало. Про случилось, значит, случилось. Будем извлекать выгоду из того, что имеем. Тебе понравилось? Зачем зачем-то уточнила я? Он очень внимателен, кивнула Ася. А после того, как как всё закончилось, он подарил мне это. Хрелина подняла руку и показала мне небольшое золотое колечко с белым камнем. Неприметное, но красивое. Что же Локин или наградил девушку за подаренную ему девственность, или отметил будущую фаворитку? И то, и другое в плюс. Меня же такую теперь замуж не возьмут, вновь зарыдала Ася. Кому сгодится порченная дочь купца? Прекрати истерику. Шккнула я на нее и покосилась в сторону пустынного коридора. Удача пока была не на нашей стороне. Лишних свидетелей у этого разговора быть не должно. Не то, что мы обсуждаем о дела государственной важности, но не хотелось бы сплетен. Если ты приглянулась самому императору, он сам пристроит тебя, когда надоешь ему. Надоем? Ася подняла на меня заплаканные глаза. Думает, он захочет меня еще, Мария? Я очень на это надеюсь, иначе все было попросту зря. Если он подарил тебе кольцо, мягко пояснила я, то точно еще захочет. Ася улыбнулась. И это она мне недавно рассказывала о том, что внимание Лукина её пугает. Ну да как же. Я не хочу еще вам кое-что рассказать, переведя дыхание, проговорила она. Это не что-то важное, но за эти длинные паузы между словами Недоуждос захотелось ее встряхнуть и заставить говорить быстрее, но пришлось натянуть заинтересованную улыбку и набраться терпения. Когда Локи уложил меня в постель, то заставил снять всю всю одежду, шепотом поделилась деталями Асии. «Велел завязать волосы, а после выдал парик темный. Я я не знаю, зачем ему это. А я не знаю, зачем эта информация мне. Если бы он сболтнул Асии какую-то военную тайну, тогда да, об этом я знать хочу не вникать в нюансы чужих интимных предпочтений у Все будет хорошо. Я поправила растрепавшиеся волосы Фрелины и вытерла с ее щек потекшую тушь. Иди к себе приведи себя в порядок и ни о чем не беспокойся. Спасибо вам, Мари. Ася с облегчением улыбнулась. Спасибо. Отправив девушку в сторону выделенных Фрейлином комнат, я отругала себя за потраченное время и вернулась к первоначальному маршруту. Сейчас на кухню, затем в парк. Где-нибудь до да услышишь что-то важное. Да уж, никогда не думала, что из принцессы превращусь в шпионку. Вернулась я в наши средины комнаты к обеду. Кое-какие слухи до меня дошли, но ничего важного в них я пока не видела. Да, какой-то граф отказался от свадьбы с дочерью маркизы из-за ее развратной молодости. Да, казнили какого-то сильного чародея, который несколько лет успешно скрывался на севере империи. Я старалась держать в голове всё, но пока не знала, пригодится ли мне хотя бы капля из подслушного. Не застав сестру на месте, я решила принять ванну. Ноги болели от высоких каблуков и долгой ходьбы. Горячая ванна успокоила кожу, вернула бодрость, а я вновь почувствовала себя собой. Вышла из купальни через два часа, кутаясь в мягкий короткий халат и расчёсывая влажные волосы. Да так и замерла на месте, с поднятой рукой гипнотизируя взглядом незнакомую резную шкатулку. Непонятно, как оказавшуюся на моей прикроватной тумбе. Что это? Первые знаки внимания от одного из придворных? Но почему мне не сообщили? Ладно, там должна быть записка. "Тоже ты, такой тайный поклонник", тихо пробормотал я, присаживаясь на край кровати снимая крышку со шкатулки. Заглянула внутрь и нахмурилась. На небольшой темно-зелёной подушке лежал серебряный кулон с синим камнем в огранке роза. Ни записки, никакого-то другого познавательного знака не было. Я даже шкатулку несколько раз повернула, надеясь увидеть герпель инициал отправителя. "Тоже ты нас такой анонимный", протянула я, отставив шкатулку в сторону и поднявшись на ноги. Первым делом я спросила стражников, не пускали ли они посторонних в комнату. Выяснилось, что приходил какой-то мальчишка, передал им подарок для первой фрейлины королевы и удалился. Стражники досмотрели шкатулку, не нашли ничего подозрительного и отнесли ко мне в комнату. Понятное дело, что в самом мальчишке не было ничего примечательного. Вряд ли его можно будет так легко найти. Ну да и ладно, рано или поздно даритель себя выдаст. Вернувшись в комнату, я переоделась и опять вернулась к шкатулке. Все же красивый кулон. Надевать я его вряд ли стану, не с чем поощрять неизвестного поклонника. Но вот примерить Я опускаю руку в шкатулку и подхватываю украшение. Делаю шаг к ростовому зеркалу и охы от неожиданности. По пальцам от кулона разлетаются еле заметные искры. Они жалят кожу уже знакомым чувством, будто магическим. Но я впервые с таким сталкиваюсь. Кулон падает на ковер. Я буквально на мгновение наблюдаю за тем, как солнечные лучи отражаются от граней сапфира, а потом опускаюсь на корточки, опять прикасаюсь к украшению. И только сейчас ощущаю в нём артефакт. Странный, непонятный мне артефакт. Мортон. Шопот срывается с губ, а руки сами сжимаются в кулаке. Да, это точно подарок от первого советника короля. Да ещё и магический. Что же ты такое? Сжимаю украшение в ладони, и закрываю глаза, стараясь распознать природу артефакта. А когда понимаю, злость обжигает кончики пальцев. Рывком встаю с пола отбрасывает от себя опасное украшения. на меня накатывает острое желание швырнуть этим кулоном прямо в наглую физиономию Мортона он всё же подозревает меня в вчерашних деяниях раз прислал артефакт который способен заглушить влияние их очистителя магии если я надену этот кулон на следующий приём или бал то точно не попадусь но зато смогу подтвердить все подозрения Мортона касательно моего дара ловушка просто одна ловушка ну уж нет. Я подхватываю украшение, улетевшее под зеркало, возвращая его в шкатулку, захлопываю крышку с такой силой, что в ушах звенит, и запихиваю подарок первого советника под кровать. Там ему самое место. Злость не отпускает. Я стрелой вылетаю впокой, прекрасно зная, что сможет мне подарить успокоение или пробежка или магия, но ни то, ни другое мне сейчас попросту недоступно. Приходится довольствоваться малым короткой прогулкой по парку. Я яростно вышагиваю по аллеям и тропинкам, Проношусь мимо огромной статуи императора, останавливаюсь недалеко от пруда, чтобы восстановить дыхание, запрокидываю голову к небу и прикрываю глаза. Хорошо. Магия наполняет моё тело вместе с кислородом. Леди Мария? Проклятие. Я знаю, кто меня окликнул еще до того, как приходится повернуться. Лорд Мортен, натягиваю самую приветливую из улыбок и приседаю в реверансе. Взгляд мужчины от моего лица скользит к вырезу платья. Любая другая девушка бы смутилась, но я-то знаю, что он вовсе не прелестями моими наслаждается, а ищет нечто вполне конкретное. Ищет и не находит. Прекрасный день сегодня, леди Мария, произносит он, вновь взглянув мне в глаза. «И Это точно, погода как нельзя лучше подходит для прогулок. Соглашаясь, я не знаю, чего ждать в следующем мгновении. И для тренировок добавляет мужчина Я только теперь замечаю в руках первого советника два коротких меча в кожных ножнах Я же буду прав, если скажу, что вы с детства обучены владению холодным оружием, леди Мария Верно. Скулы уже сводят от улыбки. Я лихорадочно стараюсь вспомнить, когда в последний раз ко мне приезжали учителя по владению мечом и шпагой. Ведь если эта информация уже дошла до ушей первого советника, Он мог получить доносы и о магах, которые тайно обучали меня владению запрещенной в Велюре наукой. Вы не оскорбитесь, если я предложу вам небольшой спарринг, леди Мария. Мой оппонент сегодня себя неважно чувствует, а тренироваться в одиночку не очень продуктивно. Это не просьба и не предложение, меня буквально стоит перед фактом. Не уверена, что смогу быть достойным соперником, лорд Мортон. Натянуто произношу я в ответ. Я лучше танцую, чем сражаясь на мечах. Вы предлагаете пригласить вас на танец. Его голосе сквозит неприкрытая насмешка. Думаю, что сейчас это не будет уместным. Улыбка озаряет его серьёзное и хмурое лицо. Первый советник императора, будто издеваясь, протягивает мне один из клинков. Мне правда интересно, чему могли научить корецкие мечники принцессу. Я была права, он не даст мне шанс отказаться. Вы не оставляете мне выбора отвечаясь с натужной любезностью и беру в руки довольно легкий меч. Там есть отличное место для спарринга, леди Мария. Он кивает в сторону пруда. Трава короткая, никаких любопытных зевак, только я и вы. Внутренности скручивает от дурного предчувствия, но я не вижу ни одной возможности увильнуть от грядущего. Не в обморок же мне падать прямо сейчас. Иду следом за мужчиной, примериваясь к оружию и пытаясь придумать тактику, Если я сразу же выроню меч, это только новых вопросов нагонит. Мужчины точно заинтересует, как так вышло, что ко мне ходили учителя по фехтованию, а я так ничему не научилась. Если же я покажу все свои умения, тоже поступлю глупо. Ведь же напрасно рана показывать зубы. Тут будет хорошо, произносит первый советник императора, осматриваясь. Солнце не помешает. Я мысленно с ним соглашаюсь. Лучшее место для поединка и придумать сложно. А правый руку у буквально в десяти шагах от парка нас отделяет высокая живая изгородь, и замка нас будет видно только с самой высокой башни. Солнце теряется в ветвях вековых деревьев и не слепит глаза. Этот уголок сада будто специально отведен для спаренков и для допросов. Ну что же, леди Мария, давайте попробуем? ухмыляется лорд Мортон, вытаскивая меч из ножен. Я молчу о том, что обычно тренируюсь в брючных костюмах. Незачем травмировать снежную психику первого советника императора. Узнает он, что я ношу брючные костюмы, боюсь, он за сердце схватится, и я точно выиграю этот спарринг. Медленно обнажаю оружие, удобнее обхватывая рукоять и повнимательнее всматриваясь в соперника. Не думал, что вы согласитесь, леди Мария, задумчиво произносит он, принимая защитную стойку. В рассвете мужчине можно отказать. Позволяю себе шпильку и делаю первый выпад. Меч противника отбивает мой. Легко, будто бы лорд Мортон не воспринимает меня всерьез. За ним еще раз и еще. Я перехожу в защиту тот самый момент, как мужчина нападает. Вы ловко обращаетесь с оружием, отмечает он, когда я отбиваю его нападение. Ваши учителя постарались на славу. И это все?» ему хватило двух слабеньких выпадов, или, может, он считает, что для благородной девицы достаточно продержаться пару минут, не выронив меч. Кровь вскипает от негодования. Его презрительные намёки, вечные колкости, неприкрытое чувство собственного превосходства, а руки чешищ, как хочется утереть его задранный нос. Ухожу из под удара, воспользовавшись манёвром, который вряд ли ему известен. Прокручиваю меч в руке и оказываюсь за спиной первого советника императора. Мгновение, и остриё откнёт ему в затылок. Но Мортен каким-то непонятным образом успевает развернуться и отразить атаку. Улыбка исчезает с его лица. А я, кажется, вас недооценил, Леди Мария. Иногда такое случается, выдыхая перед следующим выпадом. Сталь ускоряется, звенит. Не удается нанести около пяти ударов до того, как советник перехватывает инициативу. Теперь он нападает, а я отступаю. Шаг, другой, третий. Как же так вышло, что сама принцесса стала фрейлиной королевы? Мортон не отвлекается от сражения, но успевает задавать мне очень удобные вопросы. А разве есть какие-то запреты? Искренне удивляюсь я, не сводя взгляда с меча противника. Только сейчас до меня доходит, что Мортон может приспокойно меня заколоть, а я даже на помощь позвать не успею. Насколько мне известно, принцесса больше предпочитают сидеть в своих замках, танцевать на балах и обсуждать кавалеров. Вам попадались какие-то неправильные принцессы, Лорд Мортон. Меч советника скользнул по моему высекая искры. Мужчина уже нападает в полную силу. Или я зря паникую? и мне это только кажется? В какой-то момент я пропускаю удар, упираясь спиной в ствол дерева. Мортон резко оказывается возле меня, а его меч прижимается к моему горлу. Лицо советника так близко, что я чувствую его дыхание. Синие глаза хищно поблескивают, а на губах играет хитрая улыбка. Кажется, вы проиграли, леди Арко. Думаете, Скидываю я брови, мысленно отметив, что он упустил из виду моё оружие, которое из рук я так и не выпустила. Разве можно оказаться победителем с слезами у горла? Разве можно считать себя победителем, если твой противник до сих пор дышит? А вы, кровожадный Мария, поддел меня лорд Мортон. Но должен признать, что ваши учителя постарались на славу. Вы хорошо обучены не только танцам, хотя в последнем я ещё не успел убедиться. Или, может, вы учились чему-то ещё? Чувство опасности накатило лавиной, и вовсе не из-за меча, который мужчина всё же опустил. А чему же меня ещё должны были обучать? Наигранно удивилась я, отступая от дерева и перехватывая оружие. Почему-то я была уверена, что спарринг на этом не закончен. Но лучше бы он продолжался на мечах. Такие удар отразить куда как проще, чем вопросы с подвохом. Если он сейчас спросит о магии, то всё встанет на свои места. «Езда верхом невинно поинтересовался советник. Естественно, лорд Мортон кивнул с облегчением. О, значит, вы не откажете мне в совместной прогулке верхом в свободное время. Нашёлся мужчина. А я тут же прокляла себя за неосмотрительность. Неужели не могла соврать Разумеется, лорд Уэйт. Я специально назвала фамилию, и победно улыбнулась, заметив, как поморщился советник. Мария, я же просил просто Мортон. Как я могу называть просто по имени человека, который только что победил меня в спарринге? Притворно ужаснулась я и усмехнулась, наблюдая за тем, как мужчина одолевает злость. Так-то. Иногда словесные выпады способны задеть сильнее, нежели удары меча. Мария, Осторожнее, лениво бросил советник, когда я сделала ещё один шаг назад, планируя обойти Мортона по широкой дуге воткнуть в землю меч и вернуться в замок. На предупреждение мужчины я никак не отреагировала, думала, что Мортон имеет в виду нашу разговорную дуэль, и очень зря. Советник говорил о вещах куда более материальных. Не глядя под ноги, я ступила на скользкую кочку, нога подвернулась, и невольно вскрикнув, Я рухнула прямо в пруд с утками и водяными лилиями.